15 июня 1943 года, 7 часов вечера, в т о р о й Украинский фронт, полоса прорыва мехкорпуса «Осна» з генерала Ротмистрова, 45 километров южнее Вены, перекресток дорог в 4 километрах от австрийского городка Айзенштадт. Гвардии капитан РККА с е м ё н Васильевич Листьев, командир батареи штурмовых арт-самоходов ИСУ-152. Сейчас, когда совместными усилиями авиации, артиллерии, матушки пехоты и штурмовых частей фронт наконец оказался прорван, можно остановиться и осмотреться по сторонам. Дело сделано. В последнем бою мы сбили последний вражеский заслон и открыли дорогу для наступления. Как раз у этого перекрестка в глубоких к а п о н и р а х заняла позицию тяжелая танковая рота СС. Три тяжелых танка «Тигр» и шесть легких самоходок вроде нашего г о л о ж о п о в а Фердинанда. Подставь моим борта, и дело было бы плохо. А в лоб? Спасибо конструктору-товарищу Шашмурину. Даже Тигр возьмет и и 1 5 2 не более чем с 300 метров. Но дело было совсем не так, что мы перли на засаду в лоб, а они в нас стреляли. Сначала засаду обнаружили летуны. Да и не мудрено это. Перекрёсток дорог так и просился для того, чтобы тут засели нехорошие люди, а потому воздушная разведка обратила на него особое внимание. Видимо, наблюдатель высотного разведчика и в самом деле обнаружил что-то более чем подозрительное, потому что когда мы уже были на подходе, по данному перекрёстку дорог ударили, мешая засаду с дерьмом железнодорожные транспортеры с 12-дюймовыми морскими орудиями. Всего несколько снарядов, но каков эффект? п крайней мере, стоящий на ребре тяжелый танк, перевернутый взрывом, мне до этого видеть не приходилось. А ведь немчики старались, занимали позицию ночью, маскировались, в буквальном смысле заметали следы, и вот каков результат. К началу боя вражеская засада уже понесла серьезные потери. Один тигр, лежа на боку, оказался вне игры, еще у одного заклинило осколком башню, о чем мы узнали только после боя. Четыре лёгких самоходки разбило в хлам. Много ли надо хлипкой конструкции на шасси дерьмового лёгкого чешского танка? И ещё одна была частично ремонтопригонной, но времени у немцев на возню с ней уже не было. Примечание 5 т и г р ы первой серии не имели на корпусе защитного бронекольца, прикрывающего стык башни и погона корпуса. В результате чего любой осколок или мелкокалиберный снаряд, попавший в этот зазор, намертво к л и н и л башню. Это была одна из самых ругаемых немецкими танкистами особенностей этой машины. Кроме всего прочего, взрывы морских снарядов посрывали всю вражескую маскировку и зажгли четыре чадных бензиновых костра, заметных издалека. Помог нам и ходящий кругами над полосой прорыва высотный разведчик, для которого немецкая засада оказалась как на ладони. А дальше простая арифметика. Расстояние до противника — полтора километра. 6 стволов 6 дюймов против одного в 88 миллиметров еще один тигр мог стрелять только в том случае если одна из наших машин случайно оказывалась прямо на директрисе его в ы с т р е л а правда тогда мы этого не знали с а м о х о д к а же из-за большой для себя дистанции вовсе выбывала из игры но мы ее замочили просто на всякий случай во избежание негативных нюансов после короткой пристрелки с третьего раза Машина старшины н о с к о в о точно уложила в ее к о п о н и р гаубичную осколочную гранату. Вспышка взрыва, черное облако дыма от сгоревшего а м о т о л а разлетающиеся во все стороны обломки и чадный бензиновый костер. И привет Шишкину! Нам эта кусачая стерва сделать ничего не могла, а вот для штурмовиков, которые, спрыгнув со своих американских грузовиков и растянувшись в редкую цепь, пригнувшись по т р у с и л и к вражеским позициям, Ее осколочные снаряды представляли серьезную опасность. Пока Носков разбирался с самоходкой, остальные пять машин взяли в оборот «Тигры». Сначала короткая пристрелка для уточнения дистанции, а потом состязательная стрельба на поражение. Сначала по тому «Тигру», что интенсивно от нас отплевывался из своей пушки, а затем и по тому, который вел себя скромно. Машина старшего сержанта Кубикова получила удар в середину н а к л о н а лобового листа, слева от маски пушки. Немецкий снаряд раздробил сменную металлокерамическую плитку дополнительной защиты и, оставив глубокую борозду в верхнем слое брони, ушел в небо на рикошет. Это не считая близких разрывов, которые для тяжело забронированных артсамоходов даже меньше, чем ничего. Для такой работы эти тяжелые машины и создавали, чтобы с дистанции прямой наводки глаза в глаза шестидюймовым калибром объяснять врагу, насколько он не прав. Наш ответ гансам, как говорят товарищи из о с н а з а оказался брутальным. 50 к и л о г р а м м о в ы й морской полубронебойный снаряд, попав в цель под прямым углом, проломил 100 миллиметров лобовой брони башни и лопнул внутри вместе с почти нерастрелянным боекомплектом. Ствол орудия, летающий в небесах, подобно кинутой вверх городошной бите, впечатлил даже таких видавших виду людей, как наши штурмовики. Сам же я всей картины, во всем ее многообразии так и не узрел, потому что поле зрения командирского перископического прибора весьма ограничено. Потом, так же дружно, но на этот раз без особых спецэффектов, мы запинали второй тигр. И когда он вспыхнул, как бочка с бензином, высотный разведчик подтвердил, что больше боеспособной техники на вражеских позициях не наблюдается. Тогда мы с троим фронтом медленно двинулись вперед, время от времени останавливаясь на короткую, для того, чтобы выстрелами своих орудий объяснить германским пулеметчикам, что им пора сматывать удочки. Один или два пулеметных расчета мы п р и р у ч и л и полностью, а остальные, вместе с остатками своей пехоты и уцелевшими танкистами, предпочли ретироваться от наших штурмовиков куда-то в сторону от дороги. Бесполезно на своих двоих бегать от входящих прорыв танков. Устать так можно изрядно. а вот спастись невозможно. И вот я сижу в командирском люке, съехавшей на обочину машины, а мимо нас по дороге на запад, лязгая гусеницами, бодро мчат танки механизированного корпуса особого назначения генерала Ротмистрова. У них команда «Вперед!» и «Только вперед!» А нам уж завтра, пропустив перед собой эту бронированную лавину, предстоит поддерживать пехоту, которая приступит к зачистке вены от нацистско-сатанинского отребья. Да-да, именно так. В последнее время замполиты начали нам объяснять, что согласно марксистско-ленинскому учению, когда идеи овладевают массами, они становятся материальной силой. И верно это не только для коммунистической идеи, но и для той, что является ее прямой противоположностью. Если мы, советские большевики, сражаемся во имя всеобщего счастья для всех народов, то Гитлер и его подельники хотели счастья только немецкому народу, а остальных собирались утопить в тысячелетнем ужасе, сделав своими рабами или уничтожив вовсе. А от таких идей до поклонения сатане, то есть чистому злу, всего один шаг. И когда немецкими массами овладела уже эта идея, мир очутился в шаге от такого ужаса, который не мог выдумать ни один воспаленный мозг. Мне ли человеку три месяца, пробывшему у них в плену, не знать, что они готовили для всего человечества? Одним словом, фашисты. А еще они испугались того, что мы вдруг очень быстро набрали силу и начали их бить. Причем бить смертным боем. Так же, как они летом и осенью 41-го громили и окружали наши войска, мы уже зимой принялись громить и окружать их. И вот сейчас зрелище проходящего по дороге в плотных колоннах мехкорпуса ОСНАЗ напомнило мне один январский вечер 42-го года, когда я, только что освобожденный из плена, наблюдал за тем, как в Каховку входит тяжелая танковая бригада полковника Бережного. Эти люди только что разгромили пресловутого Гудериана и были чрезвычайно горды хорошо проделанной работой. Товарищ Ленин верно сказал, что из искры взгорится пламя. Так вот, бригада полковника б е р е ж н о г о на тот момент и была той искрой, из которой вспыхнуло пламя наших побед. Да и я для этих побед не чужой человек. После освобождения из плена, в числе прочих бывших пленных, меня оставили оборонять Каховку до подхода линейных частей Красной Армии. В ходе этой обороны я был ранен и вывезен в Евпаторийский госпиталь на излечение. После лечения и прохождения окончательной проверки меня направили в войска командиром огневого взвода противотанковой батареи. Только на вооружении у нас имелись теперь не с о р о к п я т к и а пушки ЗИС-3, что было уже гораздо серьезней. Со своей батареей я насмерть стоял летом прошлого года под Белгородом, отбивая одну вражескую атаку за другой. В тыл нас отвели только после того, как от батареи осталось всего с десяток человек, и ни одного исправного орудия. Однако немцы на нашем участке так и не прошли. За то дело я, не имея ни одной царапины, получил орден Красной Звезды и еще один кубарь в петлице, став старшим лейтенантом. На переформирование остатки нашей батареи, как, впрочем, и то, что осталось от всего полка, обратили на формирование самоходного истребительно-противотанкового артиллерийского полка укомплектованного ПТ-САУ-57, иначе и м е н у е м ы й ОСА. Именно нашему полку в числе прочих прошлой зимой довелось держать оборону под Оршей, когда осатаневшие уже в прямом смысле немцы и пособничающие им в Евросброд буквально толпами лезли на наши окопы в сопровождении устаревших танков, соскобленных в качестве трофеев со всей Европы. В основном это были французы, но попадались и англичане. Поле перед нашими позициями оказалось заставлено заиндивевшими обгорелыми коробками и завалено мороженым мясом немецкого, британского, датского, французского и прочего европейского происхождения. Мы, конечно, не танки, но тоже кое-что можем. На машине есть пулемет, пригодный для отбития пехотных атак, а в боекомплекте — осколочные гранаты и картечь. Когда натиск врага ослаб из-за того, что у не г о к о н ч и л с я запал — Наш первый Белорусский фронт сам пошел вперед. И тут-то меня ранило во второй раз. Думал, не выживу. Но все обошлось, хотя провалялся я в госпитале до весны. Там же меня нашла еще одна награда — орден Ленина и капитанская шпала в петлице. «Растешь, с е м ё н Васильевич», — сказал я себе в шутку, «так до конца войны, быть может, генералом станешь, или хотя бы полковником». Именно после того ранения я и попал в формирующийся механизированный штурмовой батальон командиром артсамоходной батареи. Участвовал в прорыве фронта в Карпатах, после чего своими глазами наблюдал словацкое национальное восстание против немцев, продвигаясь по следам на прополу и рвущихся вперед мехкорпусов о с н а з Работы по специальности при этом у штурмовиков не было, ибо словацкая армия целиком и полностью перешла на сторону антигитлеровской коалиции, И то же самое совершили многие венгерские части. Железнодорожные и саперные батальоны новой венгерской армии уже вовсю трудятся в наших тылах, обеспечивая нашу общую победу. Потом наш батальон вместе с другими частями усиления находился в ближнем тылу наших войск на случай необходимости парировать вражеский контрудар и одновременно с тем готовясь к следующему прорыву линии фронта. Особенно нас озадачил приказ командования брать передний край противника одними штурмбатами, почти без артподготовки и с пехотой, свернутой в походные колонны. Развернуться в боевые порядки царица полей должна была уже перед вторым рубежом обороны, по которому с самого начала и будет вестись артподготовка. Как говорил один мой знакомый по госпиталю в Евпатории, авангардизм в чистом виде – парад одноухих художников. Причину таких указаний командования мы поняли только когда дошло до дела. Первая линия обороны оказалась профанацией. Три линии жиденьких окопчиков, кое-где усиленные так называемыми опорными пунктами, из которых самыми мощными сооружениями были дзоты, в три наката. В опорных пунктах сидели штрафники, которые и вели боевые действия, а окопы между ними были заполнены самыми отъявленными бабскими частями. н е м е ц к и именуемыми «фрау-батальонами». Им даже пулеметов не выдали, только карабины 88-го года под патрон ступоконечной пулей. Древность ужасная, и патронов всего по одной обойме на винтовку. А может, так и задумывалось, потому что воевать за своего фюрера и фашистскую партию эти «фрау» и «фройлейн» не хотели совершенно. Нет, на п о л е з н формациях замполиты нам, конечно, говорили, что у Гитлера настолько съехали мозги от страха поражения, что он начал массово грести в вермахт своих фрау и фройлейн. Да только мы представляли это себе как-то по-другому. Наверное, как царские женские ударные батальоны смерти из фильма «Ленин в октябре», или как наших д е в у ш е к з е н и ч е ц Одним словом, выходило, что служить в этих фрау-батальонах должны белокурые идейные нацистки в облегающих черных мундирах. о д т я н у т ы е холёные, которые с именем Гитлера ложатся, с его же именем встают. А оказалось, ха, глаза бы мои на это не глядели. Остриженные наголо, форме на два-три размера больше, какие-то унылые, грязные, помятые. Бросив свои карабины, они полезли навстречу нам из окопов, судорожно сжимая в руках смятые бумажки листовок, типа пропуск в плен. Это были не люди, а какие-то дрожащие тени, Лишь отдаленно н а п о м и н а ю щ и й женщин. Жалкое зрелище. Даже защемило как-то внутри. Это все наша русская душа, мгновенно преисполняющаяся сочувствием к поверженным и кающимся. В мрачном молчании мы смотрели на бредущие к нам фигуры, и хоть убей, не испытывали к ним ни малейшей ненависти, хоть они и считались нашими врагами. Правильно говорил батальонный замполит товарищ Гвоздев. Первая жертва Гитлера — это сам немецкий народ. И так выходило, что пока мы давили огнем ожесточенно огрызающиеся опорные пункты штрафников, наша артиллерия все ж вела жиденький обстрел первой полосы обороны, да только снаряды были исключительно агитационные, то есть с этими самыми листовками-пропусками, которые обещали этим фрау жизнь, хорошее обращение, медицинское обслуживание и хорошее питание. И этот прием оказался, к моему удивлению, довольно эффективным. Немцы в 41-м году тоже регулярно забрасывали нас подобными бумажками. Только в их листовках все от начала до конца было чистейшим враньем, состоящим из громких слов, которые никто не собирался притворять в жизнь. А в наших все от начала до конца святая истинная правда. А правда всегда несет в себе некий незримый заряд. И м е н н о поэтому эти женщины так крепко их сжимали, держа над головой, в этих маленьких мятых бумажках заключалась вся их отчаянная надежда на спасение, все их возможное будущее, означаемое одним словом — жить. И еще в этот момент я наглядно понял буквальный смысл выражения «пушечное мясо». Это такие вот войска, в кавычках, беспомощные, как овечки, По замыслу вражеского командования, п р е д н а з н а ч е н ы для умерщвления снарядами наших орудий. Не жалко, ведь толку от них в бою нет никакого. Живой щит и не более. Эх, нацистские болваны! Сколько раз им повторять, что мы с женщинами и детьми не воюем! Мы жестами показали этим дамочкам, что им следует топать в тыл. Там их ждет все хорошее, в первую очередь баня и кормежка. Сами же двинулись вперёд, занимая освобождённую территорию, и очень скоро в упор наткнулись на пристранную композицию. Открыто стоящие пулемёты, чёрная форма на солдатах и то, что, по рассказам замполитов, должно было представлять собой те самые походные алтари для человеческих жертвоприношений. Вот что ждало этих женщин, если бы они побежали не навстречу к нам, а на сторону своих. «Здрасте!» сказали мы. «Осколочной гранатой заряжай! Наводи! Огонь!» И так столько раз и до тех пор, пока уцелевшие черные не побежали, бросив свои погремушки. Мы же не спеша двинулись за ними следом, чтобы выйти на основной рубеж обороны, который на тот момент как раз плотно обрабатывала советская гаубичная артиллерия. Когда артподготовка закончилась, мы немного поустраняли недоделки массового пошива, в меру сил, помогая пехоте в ее нелегком фронтовом труде, а потом двинулись дальше. Впрочем, ту историю я уже упоминал. Кстати, уже сейчас, когда мы пропускаем мимо себя входящий в прорыв оснас, между нашими бойцами и командирами зашел довольно-таки приторный, то есть фривольный разговор по поводу того, что будет с этими немками после того, как все кончится. То, что их не убьют, не изнасилуют и не сошлют в Сибирь, это понятно, Непонятно, что они будут делать в том случае, если стараниями господина Гитлера к концу войны мы будем вынуждены перебить почти всех немецких мужиков. Ведь на войне как на войне. Некоторые мечтатели даже предположили, что каждому советскому герою-орденоносцу будут выдавать по второй немецкой жене, а может быть даже не одной. Ведь было же, мол, в Германии такое время, когда в ходе 30-летней м е ж д у с о б н о й войны злобные германские феодалы так сократили мужское население. т о еще на полвека Папа Римский разрешил там двоеженство, чтобы народ быстрее восстанавливался. А действительно, куда их потом девать, этих немок, когда все кончится? У нас вон тоже потери. И после войны на 10 невест будет всего девять женихов, а может даже и меньше. А тут еще эти. «Ну, я положим однолюб», — говорил мой мехвод Ефрейтор Петрович, посасывая трубку на согрейку. «Да и не справлюсь с двумя-то бабами. Ну его». Мне спокойствие дороже, а большинство-то наших, особенно молодые, пожалуй, не откажутся. Если все по закону сделают, то все чинно будет, без сраму. Не разврат, стало быть, а необходимость. Нарожают нам русских ребятишек, сами обрусеют. Глядишь, и не будет больше никакой Германии, а будет одна большая страна, Советский Союз. От океана до океана, могучая и прекрасная». Я, конечно, тоже однолюб, однако свои соображения вслух высказывать не стал, чтобы ребят лишний раз не раззадоривать. Однако с той поры нет-нет, да и возвращался к этим мыслям. в с ё мне хотелось устроить этих женщин, сделать людей из них, настоящих, советских, чтобы жили счастливо и даже не вспоминали обо всех ужасах, на которые они были обречены сошедшим с ума австрийским художником. К немецким мужчинам в форме и при оружии у меня жалости нет, А этих почему бы и не пожалеть? Тогда же